Глава третья. Мало-помалу Фрэнки удалось поймать ритм города. Окна она теперь открывала и закрывала в строго определенные часы, чтобы не пускать в дом зловония, клубившееся над каналом. Она заметила, что запах усиливается во время отлива, когда водоросли показываются из-под воды, и еще раз во время прилива, когда каналы выходят из берегов, сперва выплескиваясь на Сан-Марко, а потом расползаясь и по всему городу. Воздух в эти часы пропитывался серными испарениями, почуяв которые, Фрэнки с отвращением отступала от воды, задерживала дыхание и спешила прочь. Именно по этой причине она выбрала для себя одну из скромных спален на третьем этаже. Обстановка там была самая незамысловатая, но имелся большой письменный стол, который она всю первую неделю перетаскивала туда-сюда, стараясь не поцарапать паркет. В конце концов, отчаявшись выбрать наилучшее расположение, она придвинула его к одной из голых стен, а не к окну, чтобы поменьше отвлекаться на звуки снаружи. На стол Фрэнки выдрузила внушительных размеров пепельницу и отыскавшийся на первом этаже кусок муранского стекла янтарного цвета в качестве пресс-папье. Занимаясь этими перестановками, она обнаружила, что прямо над кроватью Из стены торчит переговорная трубка, формой своей напоминающая уменьшенную копию рупора от старого граммофона. Прижавшись ухом к прохладному металлу, Фрэнки уловила где-то в его недрах глухие стоны, походившие, как тут же пришло ей в голову, на свист ветра, который слышишь, прислонив к уху морскую раковину. Ей завладело любопытство, и остаток дня она провела, разыскивая другой конец этой трубки. Такой же рупор нашелся в Пиано Нобеле, еще один во внутреннем дворе, предшественники телефонов. Наконец, устав от хлопот, которые она отказывалась считать отговорками, Фрэнки уселась за стол и принялась писать. Поначалу занятие казалось непривычным, рука замирала над листом бумаги, спотыкалась на середине фразы. Фрэнки искала лучших слов, лучших оборотов, пока не заставила себя отбросить предрассудки, пока не позволила стене, которая окружила себя в Лондоне, потихоньку раствориться в соленом венецианском воздухе. Поняв, что успехи не мимолетны, что у нее действительно получилось начать нечто новое, она стала бывать в библиотеке фонда Кверини Стампалия, располагавшейся на кампо Санта-Мария Формоза. Ее приводили в восторг читальные залы с паркетными полами которые даже на легчайшие прикосновения отзывались таким скрипом, что все без исключения посетители испуганно вскидывали головы. Обычно в залах удавалось найти местечко за одним из пяти-шести больших столов. Но время от времени, когда Фрэнки хотелось отдохнуть от покашливаний одного завсегдатая или бесконечных сморканий другого, а то и вовсе спрятаться от венецианцев, имевших необъяснимую привычку садиться вплотную к ней, Даже когда за столом было полно свободных мест, она занимала одно из кожаных кресел, стоявших в углу каждого зала, и писала, неловко приспособив бумагу на коленях. Порой работа спорилась, но в иные дни слова не шли, и она просто сидела, разглядывая роскошные потолки, лепнина и роспись которых восхищали её, пусть она и не умела распознать ни стиля, ни художника. Вечерами, когда силы покидали её, Когда поток слов иссекал, а перед глазами плыла от многочасовых скитаний в лабиринтах разума, она отправлялась в Баккера в двух шагах от библиотеки, возле церкви Санта-Мария-Формоза. Она неизменно усаживалась с бокалом вина на улице, несмотря на холод, несмотря на сыпавшие то и дело мелкие дожди. Больше всего ей нравилось одно местечко сбоку от входа, хоть оно и располагалось у самого канала, и, хуже того, возле причала для гондол, так что время от времени до нее долетало зловоние, мешавшееся с густым итальянским акцентом зазывалы. Гондола, гондола, кому гондолу? Зато отсюда открывался прекрасный вид на церковь и ее посетителей, набожных католиков из местных до да любопытствующих туристов, и вдобавок к тому на один из забавных рельефов, охранявших вход на колокольню. Каменная криворотая морда глядела на Фрэнки, высунув язык, одновременно смешная и жутковатая. Как-то она поймала себя на мысли, что эту морду будто бы намалевал ребёнок. Частенько, прикончив второй бокал вина, Фрэнки улыбалась морде, едва ли не смеялась ей в ответ. А однажды, когда никого не было рядом, даже показала язык, после чего немедленно решила, что, пожалуй, перебрала вина, и одиночество. Дома она доставала страницы, написанные днём, внимательно, пытливо перечитывала текст, пытаясь вообразить себя не автором, а читателем, и, в конце концов, с удивлением обнаруживала, что вполне довольна своей работой. Когда зазвонил телефон, Фрэнки вздрогнула. Взглянув в окно, она заключила, что ещё утро, хоть и не смогла угадать, насколько позднее. Проснувшись по заранку, Она уже не сомкнула глаз и потому последние несколько часов провела за столом, работая над книгой. Она до того погрузилась в собственные мысли, что лишь теперь заметила, насколько выстала комната. Хорошо же она засиделась, если даже угли, которые Мария завела обыкновение приносить в медном горшке и ставить на ночь ей под кровать, успели превратиться в залу. Она потянулась за свитером, висевшим в изножье кровати. По правде говоря, Вечный холод, царивший на третьем этаже, куда почти не добиралось тепло от камина, в последнее время ей даже нравился. Он словно бы бодрил, подстёгивал мысли, вынуждал браться за ручку, будто бы до этого лишь домашний уют мешал отыскать вдохновение. Хотелось надеяться, что так оно и было. Поднявшись из-за стола, Фрэнки вышла в коридор и спустилась по винтовой железной лестнице в гостиную. Она едва успела сказать «Алло», прежде чем динамик, разразился сердитой скороговоркой. «Могла бы рассказать, что к тебе на край света телефон проведён, а не ждать, пока я сам обо всём узнаю от твоей подруги», тараторил мужской голос. «Кто вообще в такое время ездит в Венецию? Не понимаю я тебя». Фрэнки улыбнулась. «И тебе не хворать, Гарльд. «Я надеюсь», — отозвался редактор, «что ты наслаждаешься жизнью в своём необъятном палаццо. Судя по рассказам, ты роскошно устроилась». Он на мгновение умолк. «Про книгу и спрашивать боюсь. Какую ещё книгу, Гарльт?» Перед глазами так и вставал его образ. Наверняка сидит, обхватив руками голову. Именно эту позу Гарльт неизменно принимал в минуты отчаяния, а между пальцев дымится зажжённая сигарета. Фрэнки чего то испытала смутное удовольствие, вспомнив, как часто доставляла ему неприятности. Гарльт был невысок и лыс, и носил очки с толстенными стёклами, из-за которых казалось, что он без остановки моргает. Но не стоило делать выводы о его профессиональных достоинствах по неприметной внешности. Среди коллег он слыл человеком предприимчивым, если не беспощадным. Фрэнки давно перестала вести счёт с ссором, сколько их было за годы, но после каждой всё сильнее к нему привязывалась. Привыкла воспринимать Гарольда не как редактора, а как брата. И хотя о жизни в больших семьях она знала лишь понаслышке, ей представлялось, что любой старшей сестре время от времени хочется придушить надоедливого братца не меньше, чем ей порой хотелось придушить Гарольда. «Хоть какую-нибудь Фрэнки». В ответ она промолчала. С её приезда в Венецию прошло всего несколько недель. К тому же они заранее договорились, что ей нужно взять паузу, отдохнуть, восстановиться. «Оставить этот год позади». «Когда тебя можно навестить?» спросил он, решив сменить стратегию. «Зависит от того», — ответила Фрэнки. «С какой целью?» «С целью проведать, дорогая. Убедиться, что у тебя всё хорошо». «У меня всё хорошо. Это я тебе могу сказать и по телефону. Совершенно необязательно прыгать в самолёт и тащиться на другой конец света». Она сощурилась. «Что тебе на самом деле нужно?» На том конце установилась тишина, и Фрэнки на мгновение заподозрила, что Гаррельд повесил трубку. Этим не раз заканчивались их особенно бурные разговоры. Но тут послышался вздох досады, а за ним последовали слова. «Было бы здорово обсудить книгу». Он ненадолго замешкался. «Ты нам должна ещё одну рукопись, моя дорогая». «Да, ещё одна рукопись. А потом...» Впрочем, про потом она не хотела даже заикаться, боясь услышать в ответ то, о чём и так давно догадывалась. «Я тебе всё покажу, когда будет что показывать, Гарольд, когда допишу, когда книга будет готова». Он снова тяжело вздохнул. «Франки, времена Эмили Диккенсон прошли. И что ты этим хочешь сказать?» что нельзя запираться на чердаке и бесконечно высиживать свои сочинения, а потом вылезать оттуда с готовой книгой. «Позволь мне помочь». Но Фрэнки не хотела его помощи, убеждала себя, что такая помощь ей не нужна. В прошлый раз вышла боком. Она аккуратно внесла в текст все изменения и улучшения, которые он предложил, и даже на свою голову использовала его идею для концовки — о чём Гарольд никогда не уставал напоминать. И поначалу Фрэнки была ему благодарна. Она даже взбодрилась от совместной работы над книгой. Но на первом же мероприятии, по случаю публикации, Гарольд принялся с самодовольной ухмылочкой спрашивать всех подряд, как им понравилась концовка. А когда собеседник заверял обоих, что в жизни не видал финала элегантнее, что это изюминка всей книги, Так писали в каждой рецензии, и гости, в сущности, лишь повторяли чужие мнения. Гарольд всем телом подавался вперёд, подмигивал и доверительно сообщал. «Это я придумал». Гостям от этого признания делалось не по себе. Или, быть может, они просто не были к такому готовы. Слишком уж сильно было идеализированное представление о том, как пишутся книги. Глаза их удивлённо округлялись, и одно неловкое мгновение — Они в растерянности переводили взгляд с Фрэнки на Гарольда, с писателя на редактора, пытаясь угадать, чья заслуга больше. Не позволяя паузе слишком затянуться, Гарольд со смехом клал руку на плечо Фрэнки и заверял собеседника, что книга — исключительно ее детище. Ей всегда казалось, что голос его в эти моменты звучал чуть громче обычного. Густел, и слова липли к зубам, точно тягучая ириска. «Ты хоть что-нибудь успела написать?» «Нет», — солгала она. Гарольд недовольно буркнул, и Фрэнки, не раз слыхавшая это бурчание прежде, поняла, что наступление закончилось, по крайней мере, пока. Надолго он белый флаг никогда не поднимал. «Раз уж ты не пишешь, надеюсь, хотя бы заботишься о себе?» «Забочусь», — с улыбкой ответила Фрэнки. «Честное слово». «А что, Джек?» спросил он язвительным тоном, не заметить которого было невозможно. «У неё как дела?» «Ради меня лицемерить не обязательно, сказала Фрэнки, прекрасно знавшая, что эти двое терпеть друг друга не могут. Ей всегда думалось, что они попросту соревнуются за главное место в её жизни. Впрочем, когда Джек незамедлительно явилась на её зов, притащив на хвосте Гарольда, казалось, что общая беда даже их способна принудить к перемирию. Судя по всему, перемирие было временным. «Мне, знаешь ли, психоаналитик говорит, что надо быть добрее». Френки с трудом сдержала улыбку, представив себе Гарольда беспомощно распростёртым на кушетке. «Слушай, Гарольд, мне надо в магазин». Это была почти правда. Она оглянула в окно. Погода стояла пасмурная, облака висели низко, но дождь вроде бы не собирался. и не соберётся ещё час-другой, если повезёт. Ты мне звони. Они оба рассмеялись этим словам, прекрасно понимая, что звонить он будет, хочет того Фрэнки или нет. Едва она положила трубку, как телефон затрещал снова. «Гарльт!» — устала, но с улыбкой ответила она. На другом конце повисла пауза. «Алло!» — раздался слегка приглушённый голос. «Фрэнсис!» «Да», — ответила она, пытаясь угадать, кто звонит. «Ой, слава богу! Я уж боялась, что не туда попала!» В динамике что-то захрустело, и Фрэнки отодвинула от себя трубку. А когда снова приложила её к уху, голос сообщил. «Это Гилли!» Она не сразу узнала имя, но тут в памяти всплыла девушка с рынка, неотвязная тревога после встречи с ней, и Фрэнки сама себя удивилась. Как могла забыть? «Я насчёт кофе звоню!» «Кофе?» — переспросила Фрэнки, и в это же мгновение спохватилась. «А ведь верно, я обещала, что найду время встретиться». Она мельком задумалась, не получится ли отвертеться, сослаться на дела, о которых вспомнила только сейчас. Но чего-то решила, что девица непременно её раскусит, и, к тому же, любые отговорки лишь отсрочат неизбежное. «Да, я думала пойти во Флориан. Это на Сан-Марко, знаете?» Фрэнки не знала, но, честно сказать, об этом не рискнула, не желая затягивать разговор. Потому, когда Гилли спросила, устроит ли её Флориан, кивнула, записала название кафе и как туда добраться, ни единого названия улицы, одни налево, направо и туманные указания вроде «сверните у аптеки», ну, у этой, которая с большими витринами, и обещалась быть там на завтра в одиннадцать утра. «До завтра», — попрощалась Гилли, и раздались короткие гудки. Только повесив трубку, Фрэнки задумалась, откуда та раздобыла номер телефона, о существовании которого ей самой стало известно лишь через несколько дней после их встречи. Наутро Фрэнки проснулась поздно и вынуждена была отказаться от ежедневной ванны, чтобы успеть в кафе вовремя. Удручённая этим обстоятельством и от того ещё менее, чем прежде, настроенная на встречу, она прибыла к Флориану, в самом скверном расположении духа. Дорога заняла в два раза больше времени, чем Фрэнки рассчитывала. Следуя указаниям Гилли, она несколько раз вполне буквально упиралась в стену. В конце концов, пришлось, мучительно изъясняясь на чудовищном колченогом итальянском, спросить у прохожего, и лишь после долгих минут судорожной пантомимы ей удалось отыскать нужную улицу. Она несколько смягчилась, когда, толкнув запотевшую стеклянную дверь, и, протиснувшись сквозь плотную, разогретую толпу, обнаружила, что, по крайней мере, явилась первой, а значит, есть время выбрать столик и пригладить растрепавшиеся волосы. Впрочем, едва обретённое благодушие таяло с каждой минутой. К четверти двенадцатого официант успел подойти к ней три раза и трижды же был отослан прочь, к обоюдному неудовольствию и досаде. Ещё через четверть часа она сдалась и сделала заказ. Капучино приготовили недостаточно крепким, а принесли чуть тёплым. Подождав ещё пятнадцать минут, она попросила счёт, не желая тратить больше ни минуты своего времени на особу, которая, очевидно, не слыхала о хороших манерах. Увидев сумму, Фрэнки побледнела. Ещё никогда в жизни ей не доводилось платить столь возмутительную цену за самую обыкновенную чашку кофе. Она слышала, что в венецианских ресторанах порой требуют плату за столик, за возможность сидеть в зале и слушать их знаменитую живую музыку, хотя сегодня никаких музыкантов поблизости не наблюдалось. Но сама Фрэнки предпочитала неприметные места, в которых не водилось ни туристов, ни подстерегавших их ловушек, и потому столкнулась с этим впервые. Она мысленно обругала глупую девчонку за то, что выбрала такое претенциозное кафе, а себя... за то, что согласилась прийти. Надо было слушать интуицию. Не пришлось бы попусту тратить утро и бросать на ветер деньги, которым нашлось бы применение получше. Если эта девица снова позвонит, разговор с ней будет короткий. Погода в испортилась, похолодала, дождь усилился, и по пути домой Фрэнке злилась пуще прежнего. Перешагнув лужу, она в очередной раз поразилась такой бесцеремонности, Что за нахальство! вытащить из дому чужого человека, вовсе не горевшего желанием приходить, а самой не явиться. Кому расскажешь, не поверят». Обходя собора, она вдруг почувствовала, как встают дыбом волосы на затылке. Фрэнки замерла, бросила взгляд через плечо. По площади Сан-Марко, как и всегда, бродили толпы народа. Она скользнула глазами по лицам, тем, что не скрывались под зонтами. Но никого не увидела, или, вернее сказать, никого не узнала. Всё в порядке. Просто пальто промокло, шею тронуло холодом. Глупо быть такой мнительной, не школьница уже. Вернувшись домой, она стащила с себя мокрую одежду и забралась в ванну, окунулась в обжигающую горячую воду, с удовольствием наблюдая, как розовеет в тепле кожа. Она глубоко дышала, стараясь выбросить из головы подозрения, до сих пор изводившей её, и предаться вместо этого мыслям о бокале вина, который можно будет налить себе после ванны, а потом запить чем покрепче, просто чтобы разогнать холод. Уже через час она позабыла о Гилле.